Часть пятая. «Классно, наверное, в такой квартире жить одному», – произнёс Егисава, сев на предложенный мной стул и оглядывая пустоватую квартиру. «Этот дом же отцу Акадзавы принадлежит, да?» «Ага. Я навязался в родовой особняк Акадзавы, но там с апреля ремонт, поэтому на время я переехал жить сюда». «Классно», – искренним тоном повторил Егисава. «У меня дома полны братьев и сестёр, и дом того, гляди, развалится». Стоит только добавить громкости плеера или за гитару взяться. Как мать и сестра сразу нудеть начинают. Стоит начать тихонько читать книгу, как братишки гвалт поднимают. Стоит взять видео на бракат, как телек, оказывается, занят. В общем, не самое уютное место. Словом, жизнь кипит. По-моему, мило. Этот мой ответ был наполовину всерьёз. В семейной жизни под одной крышей с родителями, старшей сестрой и младшими братьями я самую чуточку завидовал. Я открыл мини-холодильник, принесённый вчера из комнаты брата Акадзавы, и достал две банки сока. Протянул одну Егисави и тоже сел на стул. «Ну?» – спросил я, глядя ему в лицо. «Почему такая срочность?» «Мы с тобой, кажется, с самого начала занятий нормально не общались. Я понимаю хоть твоих мыслей, но ты чего-то морозишься». «Может быть». «Да, морозишься. Хоть мы и друзья». Какой смысл Егисава вложил в слово «друзья», я, конечно, отлично понимал. Не просто товарищи по классу 3-3, но... Да, есть такое, но ситуация обязывает. Ответил я как можно спокойней. По-моему, даже вне школы так вот свободно контактировать не следует. Всё-таки целый год впереди. Стоит потерять бдительность и заговорить с кем-то уже в школе. В общем, чтобы такого риска не было... Да, я уже слышал, это твоя политика. Тогда не говори мне про то, что я морожусь. Серьёзным тоном попросил я. Как только мы поняли, что этот год такой, мы все обязаны прилагать максимум усилий. Так ведь? А, ну да, конечно же. Кстати, перехватил я инициативу. Ты сама выдвинулся в старосты класса. Зачем вообще? А что странного? Ну, в том, что я сама выдвинулся. Я когда услышал, подумал, этого не может быть. Ну да, наверное. И Гессова поскреб свою длинную шевелюру. Я оптимистично надеялся, что это будет обычный год. Но когда крышка открылась, под ней оказался такой год. А раз так, то и готовиться надо по-другому. В каком смысле? Я с первого класса на челке ни разу не был старостой, поэтому подумал, почему бы сейчас не попробовать. Потому что в худшем случае это будет последний год нашей школьной жизни. Внезапное переключение на пессимизм, а? Я испытывал сложные чувства. Пока ещё не факт, что контрмеры не подействуют и начнутся катастрофы. И даже если начнутся, не факт, что умрёшь именно ты. Ну, в общем, да, но... Как раз в этот момент в дверь Е9 постучали... Да, отозвался я, и тут же незапертая дверь открылась. Можно к вам? И в квартиру вошла никто иная, как Эдзумяк от Зава. Или это сугубо мужское собрание? Не, заходи, заходи. Встав со стула, беззаботно пригласил её Еги Сава, даром что сидел в чужой квартире. А вот это было у нас наверху, и я решила принести. сказала Идзуми и поставила на стол белый бумажный пакет. Угощайтесь. В пакете оказались крупные пирожные с кремом, хватило бы на несколько человек. Ого, я стесняться не буду. Игэса вотут же потянулся к пирожным, но с её где-то половину вдруг остановился. Староста класса. Пробарматалон. 14 лет назад в классе 33 старостой была а протянула Идзуми, не слышавшая нашего предыдущего разговора. А вот я... 14 лет назад... Ну да. Я сразу понял, о чём речь. В 87-м старостой от девочек была твоя тётя Ягисава, да? Ага. Ягисава кивнул, будто поник головой. Поэтому я тоже. Это не вопрос здравого смысла и вообще чего-то такого. Вы о чём? Спросила Эдзуми, переводя взгляд между нашими лицами. Тётя Ягисава Куны 14 лет назад училась в Северном Йоме в классе 3-3? «Стоп! Неужели вместе с твоим, Сукун, Таруэ с Асаки-саном?» «Ага», — ответил я. В восемь седьмом они были одноклассниками. Таруэ-сан и тётя Яги-савы. В первом классе, вскоре после того, как я познакомился с Яги-савой, я заметил эту нашу общность. Наши дяди и тёти когда-то вместе учились три-три и были коллегами, вместе противостоя феномену и катастрофам. Таруэ-сан, мой дядя по материнской линии, В трагедии 87 -го года получил серьёзную травму, но сохранил жизнь. Перед летними каникулами он уехал из Емеямы и сменил школу, благодаря чему спас от катастроф. Одноклассница Татору Сана, тётя Игисава по отцовской линии, в середине второго треместра внезапно заболела и умерла. С тех пор, как мы это узнали, между мной и Игисавой зародилось определённое чувство товарищества. Что будет, если мы в третьем классе тоже угодим в третью параллель? Подобные разговоры мы с ним вели с первого класса, но надо же. Это стало фактом. Думаю, тогда я не мог представить себе это достаточно реалистично. Красивая она была, Ариса-сан, произнёс Хигисава. Похоже, её полное имя было Ариса Ягисава. Это было 14 лет назад, стала бы я только родился. Естественно, сейчас ничего не помню. То ли, когда смотрю на оставшиеся фотки, думаю, какая же она была красивая. И тут замечанил, как взгляд на книжную полку на стене. Там стояла та самая фотография. Проследив за её взглядом, Игисава тоже повернулся к полке. Конечно, и он тоже посмотрел на фотографию. Можно ли показывать её ему? Впрочем, было поздно, и я приготовился будь что будет. Это же пробормотал Игисава, встав со стула и подойдя к полке. Эй, со, что это за фотка? Летние каникулы 1987 года. У ученики тогдашнего класса 3-3, временно эвакуировавшиеся в Приозёрный собняк в Хинами. Из четвёрых, не считая Таруистана, на этой фотографии правее всех стояла девушка, придерживая растрёпанные ветром длинные волосы. Я уже давно знал, что её фамилия Игисава. У меня как-то не было особой возможности рассказать тебе эту историю, но обертётся я к Игисаве. 14 лет назад на летних каникулах Таросан пригласил своих друзей отдохнуть за пределами зоны действия катастроф, то есть при озёрный особняк в Неимеяме. Там они провели время в покое, не боясь катастроф. Тогда и была сделана общая фотография, стоящая сейчас у меня на полке. "Какого чёрта?" чуть обежирно сведя брови, спросил Егисава. "Почему ты до сих пор не рассказывал мне об этом?" "Понимаешь?" я отвёл глаза от взгляда Егисавы. После этого Таросан сбежал из Неимеямы. и благодаря этому выжил. А остальные после каникулы вернулись, и в результате твоя тетя лишилась жизни. Скорее всего, Таруэ Сан до самой своей смерти три года назад не находил покоя, винил себя за то, что только он один сбежал и спасся. Так мне кажется. Поэтому тебе было трудно об этом говорить. Ага. Я чуть кивнул. Извини. Сокон, тебе не за что извиняться. Решительно вмешалась в этот момент Эдзуми. Ты в своём стиле. Ты же очень любил Тару Сана, и когда он умер, тебе было очень грустно. Конечно же, тебе не хочется вспоминать, да? Ну, события три года назад. А если бы ты стал объяснить про это фото, то наверняка вспоминал бы». Я на это ничего не ответил, и тогда Ягиса вас улыбкой произнёс. «Ну, наверное, да. Пускай даже только на летних каникулах, но всё равно приятно проводить время без забот». Такое весёлое лицо у Рисы Сан на этой фотке. «Слушай, Са, да?» Я тоже хотел бы когда-нибудь туда зайти, в этот приозёрный особняк. Э-э-э... Всё, на что хватило моего голоса. Как бы я ни старался ответить на эти слова Егисавы, ага, я не мог. Часть шестая. Егисава-кун, ещё раз, надеюсь на совместную, плодотворную работу. Разбив повисшее неловкое молчание, произнесло Эдзуми. Я как безопасник, ты как староста... Мы будем бороться за то, чтобы контрмеры этого года сработали успешно и все блокбалычно выпустились. Ага, точно. С немного вздувшимся видом ответила Игисава. Конечно. Правда, как именно бороться, я толком не понимаю. Пока что всё, что мы можем, это тщательно следить за тем, чтобы Сокуны Хадзумисан продолжали исполнять обязанности тех, кого нет. Это я понимаю. Будем как можно осторожней. С Сокуном, думаю, всё будет в порядке. Если будут проблемы, «То с Хадзуми-сан». «Да, да уж». Кивнул Яги Сава и прижил пальцем душку очков. «Я тоже слегка беспокоюсь по этому поводу. Слушай, Со, он перевёл взгляд на меня. Ты не слишком ли суров с Хадзуми? Ты думаешь? А что, ты сам не видишь? Но я не планировал быть с ней каким-то особо суровым». «Не-не, насколько я вижу, ты с ней не особо дружелюбный. Ведь вы двое коллеги, вас обоих нет». Даже в школе, если, к примеру, перемена, почему бы вам не бывать больше вместе? Я объяснил свои мысли, что это у меня тоже политика избегания, после чего Игиса воскристил руки. Хм. Логику я понимаю, но ождёт ли их от зоме? Мне кажется, что она, возможно, тебя всё будет в порядке. Решительнее, чем нужно ответил я, будто нарочно стараясь оборвать Игисаву. Вспомнив при этом наш разговор с моими саке в пустых глазах, Обязательно, чтобы с ней не случилось, о, вернуна справимся. Мы непременно справимся.